Глава седьмая. Кто-кто в теремочке живет? Решение о прогулке было спонтанным. Собственно, Святослав и сам себе не смог бы объяснить этот порыв. С другой стороны, почему бы и нет. Из-за вчерашнего шторма, загнавшего резвый в дыру под названием Альбервиль, назначенная на полдень встреча с получателем груза автоматически перенеслась на следующий день. А потом будет возвращение на «Феникс» и еще два с половиной месяца в воздухе, на время которых о прогулках можно будет забыть. Учитывая, что, в отличие от матросов, ни один из помощников капитана не имел возможности отдохнуть на берегу во время коротких стоянок, идея воспользоваться нежданным выходным пришлась Святославу по душе. «Безопасность груза...» ха. У Руджиери, в бытность его офицером на русской службе, даже ушлым интендантам не удавалось поживиться. А уж это племя в умении прибирать к рукам ненужные вещи даст фору любым ворам и грабителям. Так что пока Резвый находится в ангаре третьего портового сектора, за груз можно не волноваться. А вот о собственной безопасности лучше позаботиться — Высокая фиоренца, конечно, далеко не пиратский притон, но матросы — ребятки резкие, а уж если еще и выпьют. Ветров покрутил в руках и револьвер «Лани», прозванный за длину ствола «Коротышкой», и с легким вздохом вернул его в коробку. В парящем городе право на ношение огнестрельного оружия было только у местных жителей и гостей города женского пола. А значит, придется обойтись кортиком и... Святослав выудил из чемодана массивный кастет и, окинув его задумчивым взглядом, решительно опустил игрушку в карман. Этот верный помощник прошел вместе со своим владельцем весь путь от юнца до офицера и не раз доказал свою полезность. А значит, и сейчас лишним не будет. Жаль, конечно, что вооружиться чем-то более серьезным нельзя, а бородажный палаш, например, пришелся бы весьма кстати. Вот только в отношении длинноклинкового оружия в парящем городе действуют те же правила, что и для огнестрельного. Ну и ладно. В конце концов, они же не на войну собираются, а на прогулку. А уж там, куда Святослав собрался вести завидича, арсенал точно ни к чему. Ха, нет, определенно это хорошая идея. Старый ворчун наверняка не откажется продать свои записи. Вот тебе и подарок на день рождения, и отдых. Заодно и наметившуюся проблему можно попробовать решить, но это во вторую очередь, а сначала к Федору. Ветров меня заинтриговал. Шагая по узким переходам подземной части города, наставник молчал, напрочь отказываясь объяснять, куда именно и зачем мы идем, Но мне ведь интересно». Через четверть часа, когда мы выбрались под купол и оказались на одной из радиальных улиц Высокой Фиоренции, Ветров, наконец, не выдержал моих настойчивых расспросов. «Кирилл, угомонись, придем на место, и ты сам все увидишь». Я ошибся. Он действительно непрошибаемый. Поняв, что проиграл этот раунд, я печально вздохнул и принялся крутить головой, с интересом рассматривая ярко освещенные улицы города. Хотя здесь хватало и темных переулков, Ветров явно не собирался туда соваться. Да и я не горел желанием исследовать закоулки парящего города. Я уж было подумал, что до цели прогулки мы так и будем добираться пешком, но нет. Впереди показалась широкая металлическая лестница, по которой мы поднялись на добрый десяток метров над улицей и оказались на пустой платформе. А через несколько минут у перрона остановился маленький пыхтящий паровоз, тянущий несколько вагонов, и под весёлый перестук колес мы покатили куда-то в центр. Выходим, Кирилл, наша станция. Ветров тронул меня за плечо, и я с неохотой отлип от окна, за которым простирался самый странный город, который я когда-либо видел. Ого, восклицание вырвалось у меня помимо воли. Едва мы оказались на перроне, и уехавший поезд перестал закрывать обзор. Тут действительно было чему удивляться. Находясь на окраине Фиоренции, я не видел за домами того, что открылось сейчас моему взгляду. Из портового района можно было рассмотреть только высоченный шпиль где-то в центре летающей громады Высокой Фиоренции, уходящей под самый купол. Сейчас же, стоя рядом, я мог рассмотреть махину стальной башни в мельчайших подробностях. И это творение сумасшедших артефакторов подавляло. Нет, умом я понимал, что высота ажурного шпиля вряд ли превышает сотню метров. Но стоило бросить взгляд на мощные опоры, и ощущение грандиозности постройки уже не отпускало. Странно, но только сейчас я действительно осознал весь сюрреализм парящего над облаками города. А ведь нечто подобное, наверное, могло бы существовать и в том прошлом мире. «Но нет. А здесь, пожалуйста». «Нравится?» — голос Ветрова вернул меня к реальности, и я заторможенно кивнул. «Впечатляет. Все, и шпиль, и сам город. Я не стал отрицать очевидного. Знаешь, мне даже немного жаль, что тебе пока не довелось увидеть город из салона Феникса. Поверь, это фантастическое зрелище. Сколько раз наблюдал, и каждый раз как будто впервые. Ну да ничего, еще наверстаешь. А сейчас идем». Нам стоит поторопиться. «Святослав Георгиевич, а зачем нужна эта башня?» — поинтересовался я, следуя за спускающимся по лестнице ветровым. «Шпиль служит ограждающим каркасом для силового столба, подающего энергию из сборников на куполе в цех или лифтовой шахтой для обслуживания панелей энергосборников. То есть иллюминация внутри башни — это не подсветка, а свечение мировой энергии?» — Изумленно воскликнул я. «Это ж какая интенсивность потока должна быть, чтобы эфир так сиял?» «Не совсем», — покачал головой Ветров. «Это побочный эффект от действия руноскриптов, удерживающих энергию внутри шпиля. Иначе жить в парящем городе было бы невозможно. От такой концентрации силы и с ума сойти недолго, знаешь ли?» «Понятно», — протянул я, а Святослав Георгиевич неожиданно резко затормозил. «Так, стоп, мы пришли». Я закрутил головой, но не обнаружил ни одной двери в стоящем справа от нас доме. Может быть, на той стороне улицы? Но тут Ветров меня снова удивил. Он подошел к столбу, чем-то похожему на гидрант-переросток, и резко нажал на его крышку. Из обращенного к проезжей части отверстия шибанула струя пара и тут же исчезла. Остальные плиты тротуара перед нами вдруг начали проваливаться куда-то вниз. Только пневмоприводы зашипели, словно разъяренные змеи в корзине. Сложившиеся ступенями плиты осветились неярким желтым светом, и нашим взглядом открылась уходящая вниз лестница. Опять под землю. Идем, идем, поторопил меня Ветров, и я двинулся следом за ним. Снова стальные переходы, изрядно надоевшие мне за время службы на «Фениксе». Снова фонари дежурного освещения на стенах, которые не разглядеть за переплетением разнокалиберных труб, игулки ляск панелей фальшпола под ногами. Впрочем, на этот раз мы недолго мотались по кишкам высокой фиоренции. Миновав пару перекрестков за пять минут, мы оказались у мощной даже на вид стальной округлой двери, С маленьким затемненным иллюминатором и огромным, небрежно выкрашенным красной краской колесом запорного механизма под ним на медной надраенной до блеска пластине, прикрепленной к двери, значилось только имя F. «Ф. А не поздно для визитов? Тихо поинтересовался я. Все-таки уже за полночь. Поверь, не в нашем случае. Усмехнулся Ветров и с силой крутанул колесо замка. Руль сделал полоборота и замер. «Никого нет дома? Это дверной звонок такой. Подождем. Хозяин этого дома тот еще капуша», — ответил на невысказанный мною вопрос наставник. И в самом деле прошло не меньше пары минут, прежде чем окошко, забранного четырьмя скобами миниатюрного иллюминатора в двери, засветилось. Замутноватым стеклом мелькнула какая-то тень, и колесо запорного механизма начало вращаться. «Стоять, дрожать!» «Ничего себе приветствие!» Я опешил, а рука сама потянулась к спрятанному под курткой пистолету. Неудивительно, учитывая, что за секунду до этого в открывшемся дверном проеме возник некто в шкуре и упер в лоб Ветрова ствол просто-таки монструозного калибра. «Знакомься, Кирилл!» — как ни в чем не бывало, с усмешкой проговорил Святослав Георгиевич. Перед тобой лучший из известных мне артефакторов, мастер Федерико Боргезе.